улица Волхонка, дом 11. Василий Тропинин, лакей с художественным образованием. Дом купца Зимулина построен в 1811 году. В 1878 году изменён фасад архитектор Никифоров. В начале 18 века владение принадлежало семье Гетма Дрошенко. изнянного при Петре I, а в начале XIX века Грибоедову А. Ф. родственнику писателей. В этом доме с 1825 по 1832 год была квартира художника Василия Андреевича Тропинина. 1776-1857 годы жизни. Родился Василий Андреевич то ли в 1776, то ли в 1780 году, недалеко от Новгорода, в селе Карпово. Происходил он из семьи крепостных графа Миниха. Отцу будущего художника, служившему управляющим имением, граф пожаловал личную свободу, а вот семью Тропинина оставил в крепостной зависимости. Стоит сказать, что среди русских художников – Немало и тех, кто повторил судьбу Тропинина. Тут следует назвать и Аргуновых, и Григория Сороку, так не получившего вольно. Затем в числе приданного Тропинин перешел к графу Моркову, женившему сына дочери Мениха. Когда определилось дарование юноши в области живописи, он был послан своим владельцам в Петербург учиться. Но не живописному искусству, а кондитерскому. и все же преданность Тропинина любимому делу была столь велика, а успехи, видимо, настолько значительны, что Морков в конце концов решил отдать его в Академию художеств. Однако академический устав не разрешал принимать крепостных в состав учащихся. Поэтому Тропинин был определен посторонним учеником. Это было в 1798 году. Тропинину шел уже 22-й год. Занимавшийся до сих пор урывками, как самоучка, он попал наконец в настоящую художественную школу и жаром принялся за работу, стремясь наверстать потерянный год. Одним из наставников молодого художника был один из виднейших портретистов конца XVIII начала XIX века С. С. Щукин. Василий Андреевич учился вместе с Кипренским и Варнаком. В 1804 году широкую известность получила новая работа художника Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке. Эта картина произвела чрезвычайно благоприятное впечатление на окружающих. Казалось, судьба улыбнулась художнику. В числе лиц с одобрением отнёсшихся к упомянутой работе были люди очень влиятельные, что могло бы вынудить графа Моркова дать Тропинину волю. Ну чтобы избежать опасности, лишиться Тропинина моргов немедленно берёт в из академии, не дав возможности окончить курс. Идут долгие годы. Тропинину, ставшему к этому времени настоящим художником, приходится однако по предписанию барина выполнять обязанности лакея. Что и говорить, можно только представить, что чувствовал художник унижения, которого, по-главному, нести неправому удар по его творческому самолюбию. Один из современников Тропинина написал: В 1815 году Тропинин написал большую семейную картину для своего господина. В то время, когда эта картина писалась, графа посетил какой-то учёный француз, которому было предложено от хозяина взглянуть на тот художника. Войдя в мастерскую у Тропинина, француз, пораженный работой живописца, много хвалил его и одобрительно пожимал ему руку. Когда в тот же день граф с семейством садился за обеденный стол, к которому был приглашен и француз, многочисленный прислуги явился из передней наряженной парадно Тропинин. Живой француз, увидев вошедшего художника, схватил порожний стул и принялся усаживать за него Тропинина за графский стол. Граф и его семейства этим поступком иностранцы были совершенно сконфужены, как и сам художник Слуга. Но Тропинин терпел, отдавая всё свободное от выполнения лакейских обязанностей время своему истинному призванию. Писал Тропинин преимущественно портреты. Его известность как портретиста стала быстро расти. ऐसा в Москве, где в связи с различными хозяйственными поручениями графа Моркова художнику подолгу приходилось жить, используя это время для выполнения портретных заказов. Трепнин писал немало портретов простых людей. Горманосов и Украинец с палкой, Подольский крестьянин с топором, мальчик со свирелью, старик пьющий воду из ковши, пряха, ямщик, каменчик, старик нищий. солдатская швека, збитенщик, солдата с со штофом, старуха стригущая ногти и так далее. Созданная Тропининым галерея народных образов была обусловлена его нелёгкой судьбой. К двадцатым годам XIX -го века Тропинин строится наидоскипренским лучшим мастером портрета. Освобождение от крепостной зависимости пришло к ним лишь в 1823 году в возрасте 47 лет. На освобождение это было только личным его сын ещё в течение ряда лет оставался крепостным в том же году тропинин включается в академию художеств в свой состав а в следующем избирается академик теперь тропинин вправе сам выбрать себе место жительства он могу поселиться в петербурге но столичная карьера не привлекала его всё и был подначалом опять придётся подчиняться то тому-то другому Нет в Москву, говорил художник. К середине 1820-х годов Василий Андреевич Тропинин окончательно перебирается в Москву. Здесь в мастерской Тропинина появился на свет известнейший портрет Александра Сергеевича Пушкина. Художнику позировали и многие деятели русской культуры: скульптор Витали, поэт Дмитриев, художник Соколов, поэтесса Растопчина. О своих непродолжительных встречах с Пушкиным в январе-феврале 1827 года Тропинин не мог вспоминать без восхищения. И тут-то я в первый раз увидел в собственной моей кисти портрет Пушкина после пропажи и увидел его небессильного волнения в разных отношениях. Он напомнил мне часы, которые я провел с глазу на глаз с великим нашим поэтом, напомнил мне... В моё молодое время, а между тем я чуть не плакал, видя, как портрет испорчен, как он растрескался и как пострадал, ироэт навалясь где-нибудь в сыром чулане и сарай. Из воспоминаний Тропинина в записи скульптора Ромазанова. История знакомства двух выдающихся современников, в результате которого в мастерской в Авалхонхе был написан один из лучших портретов великого поэта такого-то В сентябре 1826 года, возвращённый из ссылки в Москву Пушкин особенно близко сошёлся с со Сергеем Соболевским, с которым познакомился ещё в первые послелицейские годы. Узнав, что Сергей Александрович собирается за границу, Пушкин решил подарить другу свой портрет. Однако до 1827 года Александр Сергеевич рисовали всего несколько раз, и тогда написался Соболевский историку Михаилу Погодину. Портрет Тропинину заказал сам Пушкин, тайком поднеся мне в виде сюрприза с разными фарсами. Уезжая в Европу, Сергей Александрович брать с собой подарок в дальнюю дорогу не решился. Ограничился уменьшенной копией, которую весьма профессионально выполнила Авдотья Петровна Елагина. Она была еще и хозяйкой литературного салона в доме у Красных Ворот. В нее же она оставила на хранение оригинальный портрет. Вернувшись через 5 лет в Москву, Соболевский, кнеяпису ему о своём огорчении, обнаружил, что вместо Пушкинского портрета в раму вставлена довольно искусная подделка. Видимо, кто-то из московских копиистов или студентов брал полотно для повторения, а возвратил отнюдь не оригинал. Лишь через много лет директор Московского архива Министерства иностранных дел Аболенский Увидел однажды в какой-то лавочке великолепный Пушкинский портрет и приобрёл его за 50 рублей. Уже позже выяснилось, что лавочка-то эта находилась на Волхонке, в доме 10. Вот уж действительно не случайное совпаденье. Абаленский обратился к Тропинину с просьбой обновить портрет, но художник не согласился, сославшись на то, что портрет был написан в молодые годы и с натуры. Видимо, Тропинин не хотел никоим образом затронуть ауру, которую создавал портрет Пушкина, находившийся тогда, когда был написан портрет, в расцвете своих творческих сил. С начала XX века портрет Пушкина кисти Тропинина хранился в Третьяковской галереи, а затем был передан в Офсесоюзный музей Пушкина. Почему Пушкин заказал свой портрет именно Тропинину? В то время Николай Васильевич Андреев славил в старой столице самым модным портретистом. Его работы отличались большим сходством с портретируемым. Успех он добился, перенеся на холст облик поэта. Николай Полевой в журнале Московский телеграф писал: "Сходство портрета с Поздненьком поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстрого взгляда и живого выражения лица поэта". Известно, что и Карл Брюлов высоко оценивал мастерство своего старшего собрата, скопировав позднее портрет Пушкина. Во время своего приезда в Москву в 1836 году он отказывался принимать заказы, говоря, что в Москве есть свой не менее талантливый портретист. Казалось бы, что вот здесь, на Волхонке, самое место музея Тропинина. Как стать и пришелся бы он в создающемся здесь музейном городке. ведь пока еще жив оставшийся кусочек старой Москвы, который мы видим на известном автопортрете. Музей Тропинина находится в Москве по другому адресу и называется Музеем Тропинина и московских художников его времени. Располагается он в Щетининском переулке в доме 10. В основе экспозиции музея собрание известного собирателя-коллекционера Феликс Евгеньевич Вишневский, 1902-1978 года жизни, подаренный городу Москве ещё в далёком 1969 году. Всю свою сознательную жизнь, начиная с 1917 года, когда отец подарил ему портрет Галицина, работы Тропинина, Вишневский охотился за произведениями Тропинина. и других художников первой половины XIX века. Именно Вишневскому обязан мы сегодня сохранением многих картин той поры. Живопись и скульптуры, гравюры и акварели, фарфоры и фаянс, мебель и часы, шитьё бисером и жемчугом всё привлекало его внимание. Снотаком художественных почерков, стилей, материалов, вещей веком, как говорят музейные работники, Он был редкостным. Авторитетом обладал высочайшим. Ко всему прочему, Феликс Евгеньевич являлся мастером на все руки: мог починить старинные часы с боем, собрать из бронзы улома стильную люстру пушкинского времени, переплести книгу. В деле реставрации мебели он мало знал себе равных. отреставрированная мебель и поныне приковывает к себе внимание посетителей музеев-усадьб Останкино и Кускова, музеев Серпухова и Дмитрова. Из того, что зарабатывал Филикс Евгеньевич, на себя он тратил минимум. Все было отдано одной, но пламенной страсти – собирательству. Идволь не 90% своих покупок Вишневский делал именно в тех случаях, когда, Окончательный исход дела был непредсказуем шедевр или печная заслонка. Здесь Вишневского вручало поистине редкостная интуиция. Расцвет его собирательской деятельности пришёлся на послевоенную пору. В то время в Москве существовало несколько крупных антикварных магазинов. Самый известный и богатый располагался на Арбате. В начале улицы с левой стороны, если смотреть от метро Арбатской. Тогда цены в антикварных магазинах были по сегодняшним меркам весьма невысоки. Вишневскому подчас удавалось покупать старые, невзрачные виды холсты по 15-30 рублей. Но он-то знал, что покупал. После того, как холст очищался от грязи и атрибутировался, его стоимость возрастала в десятки, а то и в сотни раз. Если картина не влевалась в собрание Вишневский продавал её, а вырученные деньги тратил на поиски и приобретение картин Тропинина и других художников первой половины XIX века. Как-то в конце сороковых годов Вишневский случайно оказался на мебельном складе, куда свозили мебель из упразднённых ведомств, а также из квартир арестованных врагов народа. Там Феликс Евгенийч Увидел во дворе валяющиеся со снегу части разломанного старинного резного шкафа: дверцы, детали, резьбы, стенки и полки. Заведующий складом сказал, что шкаф списан и подлежит уничтожению, и что, если Ишневский хочет, он может забрать эту рухлядь себе на растопку печки. Ишневский не преминул воспользоваться предложением щедрого хозяйственника. Вишневский свёз всё это барахло на дачу в Лосиноостровской, где он проживал. То, что шкаф непростой, Вишневский чувствовал интуитивно. Истинную цену бывшему шкафу он узнал, когда случайно купил в бакинистическом магазине, находившемся рядом с театром имени Ермоловой, двухтомный каталог старинной мебели. По дороге на дачу, в электричке, Феликс Евгеньевич раскрыл каталог и стал рассматривать иллюстрации. Кого же было удивление его, когда уж на первой странице он увидел фотографии дерей шков. В каталоге говорилось, что вещь датируется XVI веком, принадлежит к числу выдающихся произведений мебельного искусства. ныне этот шедевр можно увидеть опять же в Олхонке, в экспозиции Государственного музея изящных искусств имени Пушкина. Имеется там эта табличка, что шкаф подарен музею Вишневским. И собранных им картин Тропинина, одной из самых для него дорогих в моральном, а не материальном плане, был портрет Суханова. Как рассказывал сам собиратель, купил он его в Третьяковской галерее. Как-то в очередной раз пришёл он туда, чтобы оценить какую-то картину. Об этом портрете в Третьяковской галерее и по сей упоры сокрушаются. Пришёл к ним владелец, они отказали ему в покупке, как будто затмение на них нашло. Я стою, жду. Ну, он мне и продал. Дальше Феликс Евгеньевич рассказал, что прямо из Лаврушинского переулка он своим приобретением побежал к другу, реставратору Александру Дмитриевичу Корину, брату знаменитого художника. Холст был грязный и закопченый, и различался на нем седовласый старик в простом суконном кафтане. Чутье Вишневского не обмануло. После расчистки изображение засияло всеми красками. Было ясно, полотно создавалось Страпининым в пору наивысшего творческого подъёма, о чём свидетельствуют и дата 1823 год. Именно в этом году 8 мая крепостной художник наконец-то получил долгожданную вольную, а через год стал академиком. Впоследствии оказалось, что на портрете изображён камернотёс самородок Самсон Ксенофонт Слуханов. вырубивший из цельного монолита знаменитый Александрийский столб, участвовавший в строительстве Исаакиевского и Казанского соборов в Петербурге, где стал памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади. Тоже его рук дело. До Тропинина никто из русских художников не писал с такой тщательностью и пристальностью представителей рабочего сословия. Возрождение его шедевра оживило в народе и память о Суханове, музей, который появился в его родном селе Вологодская область. Наш путь лежит в самый главный музей Волхон.